Глава 43. К вечеру, когда дом наполнился ароматами жареного мяса и свежеиспеченного хлеба, за окном начался настоящий буран. Ветер неистово закручивал сыпавший снег в смерчи. Стекла залепило. Степан поддался моим уговорам и впустил в дом собак еще до наступления темноты. Мы боялись, что к утру, если снегопад не закончится, будет сложно пробиться к амбару, где сидели собаки. Вопреки его словам, эта троица вела себя тихо. Леся обнюхала елку и тут же улеглась под ней, время от времени приоткрывая один глаз и поглядывая на свесившуюся перед самым носом мишуру. Волк с Диким разместились у разожжённого камина. Мы решили устроить праздничный ужин в гостиной. Я расставила на низком дубовом столе блюда с салатами и мясом. Степан принёс из кладовой бутылку шампанского, чем меня несказанно удивил — потому что я знала, что шампанского в его запасах не было. «Откуда?» — спросила я. Лейда через Авдеича передала, когда тот сегодня утром приезжал с медведем разбираться. Шампанское было совершенно обычным, советским, полусладким. Денис такое никогда не пил, называя его рабоче-крестьянским пойлом. А я, вспомнив это, тряхнула головой и поняла, я вовсе не против сегодня угоститься этим непритязательным напитком. «Поставлю его пока в холодильник», — сказала я, забирая шампанское у Степана. «Включим телевизор?» — предложил он. «Конечно», — улыбнулась я. «Мы же должны услышать бой курантов и речь президента». Я взглянула на часы. До полуночи оставалось еще два часа. Наверное, нужно привести себя в порядок. Я опустила глаза на свой домашний утепленный костюм, не самый лучший наряд для празднования Нового года. «У меня даже платья нет», — пробормотала я. «И не нужно», — улыбнулся Степан, расслышавший мои слова, которые, в общем-то, не предназначались для его ушей. «За окном буран, а дома хоть и не холодно, но все же лучше одеться потеплее». «Ты последи за духовкой», — попросила я Степана. «Утка будет запекаться еще час, но на всякий случай. А я пока душ приму». Все будет хорошо с уткой, не беспокойся, Тая». «Ну, если сверху начнет сильно подпекаться, ее нужно накрыть фольгой». «Я из с чёрной корочкой съем», — засмеялся он. Уловив хорошее настроение хозяина, Леся подскочила к нему и оскалилась в улыбке, высунув язык. «Вот видишь, уже попрошайничать начала. Место, Леся!» — суровым тоном сказал Степан. Та послушно побежала к волку и дикому, но, судя по походке этой девочки, в строгость Степана она сегодня не верила и знала, что скоро ее накормят чем-нибудь непривычно вкусным. «Зря, что ли, так ароматно пахнет на весь дом». Быстренько приняв душ, я озадаченно уставилась на полке шкафа, где успела разложить свой скудный гардероб. За прошедшие три месяца я приобрела лишь самое необходимое, и то в небольших количествах. Как и любая женщина, красивую одежду я любила. Денис позволял покупать мне много, но только исходя из его вкуса и под его присмотром. В магазин он обычно сопровождал меня сам, а если не мог то я ехала туда с охранником, который помогал мне носить пакеты с покупками и, конечно, следил, чтобы я, не дай бог, не выкинула какой-нибудь фортель. Позже Денис рассматривал купленную без него обновку и критиковал мой вульгарный вкус. После катастрофического окончания моего побега, когда был убит Сергей, а я потеряла ребенка, ходить по магазинам я перестала, даже в этом не находя отдушины. Теперь, пока я пробегала пальцами по сложенным на полках вещам, Я почувствовала внезапное желание очутиться в гипермаркете и купить себе что-нибудь симпатичное, какое-нибудь праздничное платье или красивую блузку. Смогу ли я когда-нибудь еще открытой, не боясь, что меня заметит кто-то знакомый, пройтись по бутикам и выбрать те вещи, которые понравятся мне самой, а не ему? Официально я теперь была мертва. Давала ли мне это шанс жить спокойно? Я надела темно коричневые плотные брюки и бежевый свитер толстой вязки. Он был единственной более или менее светлой вещью в моем гардеробе и с натяжкой тянула на праздничный наряд. Высушив волосы, которые я покрасила несколько дней назад, я с удивлением смотрела на свое отражение. Темные круги под глазами исчезли. Кажется, даже щеки чуть-чуть округлились, а страх в глазах чуть притупился. К своему сожалению, я поняла и ещё кое-что — У меня совершенно не было косметики. Я не купила за эти месяцы ничего, кроме жирного крема для рук и более легкого для лица, чтобы не сохла кожа. На этом все. Ни губной помады, ни пудры, ни туши для ресниц. Что ж, будем праздновать первый за многие годы Новый год в своей, так сказать, природной красоте, или с ее отсутствием. На ум пришли слова матери и подруг, которые на перебои когда-то, давным-давно, совсем в другой жизни, твердили мне о том, как я красива. В то время я не считала себя таковой. Сейчас тем более. Когда я спустилась в гостиную, то увидела, что Степан расселся в кресле у камина, а лохматая троица развалилась у его ног. Степан, заметив меня на лестнице, спешно затушил сигарету и посмотрел на меня виноватым взглядом. «Значит, ты все куришь», — улыбнулась я. «Иногда», — признал он. У меня нет привычки, но время от времени это доставляет удовольствие. Степан поднялся. «Пойду я тоже душ приму, а то ты к празднику готова, а я как старик-лесовик», — засмеялся он, почесывая бороду. «Утка не улетела и не подгорела», — доложил он, и я рассмеялась.